Глава одиннадцатая. Эшворт сидел в темном и унылом домике Конни Мастерс, заставленном обветшалой мебелью из комиссионки. Все обветшалое. Было утро, но все равно пришлось включить торшер в углу. Ковру не помешала бы хорошая чистка. Джош с женой закупали мебель в Икее или в Хобитате, если хватало денег. Им нравилась мебель из бледного дерева, много света и пара ярких пятен. Его мысли все еще были заняты утренним брифингом. После обсуждения дела Элиаса Джонса они прошлись по отчету патолога-анатома, составили список возможных подозреваемых в Уиллоус. Веру заинтересовал способ удушения. «Тонкая веревка. Умно». В лавках или купальнике орудие убийства особо не спрячешь, а веревку можно свернуть и зажать в кулаке, и никто не догадается, что она у тебя с собой. А это значит, что убийство было предумышленным, не так ли? И убийца наверняка знал, что Дженни всегда ходила в парилку после бассейна. Возможно, он ждал ее внутри. Затем она замолчала, хлопнув себя ладонью по лбу, один из ее театральных жестов, который заставил Джо задуматься, не рассматривала ли она эту возможность с самого начала, и сказала, а что насчет нейлоновой лески, на которой персонал носит на шее бейджики? Могли ее убить такой штукой? Можно нам достать такую для сравнения. Теперь же, сидя в этом мрачном доме, Джо пытался забыть про брифинг и сосредоточиться на настоящем. Когда он приехал, Конни сидела в доме одна. Дочь, видимо, была в дошкольной группе в деревне. «У меня всего полчаса», — сказала она, как только он представился. «Потом мне нужно будет идти забирать Элис». Она говорила, будто обороняясь, не желая впускать его в дом. Но все же впустила, и они сидели и пили кофе. Она выглядела уставшей, посеревшей. Эшвард заметил пару пустых бутылок от вина на скамейке в кухне и подумал, не пьет ли она. «Вы хотите сказать, что это совпадение?» — спросил он. «Что вы случайно въехали в дом на той же улице, где жила миссис Листер?» Обычно он избегал конфликтного тона на допросах. Это было не в его стиле. И к тому же он заметил, что спокойный и сопереживающий подход дает лучший результат. Но в этом деле он чувствовал, что теряет терпение. Сначала с Дэнни, уборщиком, а теперь и с этой женщиной. Глядя на нее, он не мог избавиться от картины утопленного Элиаса Джонса, стоявшей у него перед глазами. Она не совершала это убийство, но позволила ему случиться. Она посмотрела на него, задетая его тоном. «Да, именно это я и хочу сказать. Я даже не знала, что она живет в этой деревне». «Вы проработали с ней 6 лет и не знали, где она живет?» В голосе зазвучало недоверие. Вопрос вырвался жестко, пронзительно. «Слушайте, я городской человек». Не посмотрела на него поверх кофейной кружки, поставила ее на стол перед собой и продолжила: Я выросла в Лондоне, поступила в Ньюкасл, жила в квартире в Хитоне. Потом, когда мы поженились, мы переехали в крошечный домик в Вест Джесмонде. Я знала, что Дженни живет где-то в Нортумберленде, в какой-то глуши. В те редкие случаи, когда мы куда-то ходили вместе, командные ужины, в таком духе, это было в городе. Откуда мне знать, что она живет в Барнард-Бридж? Вот вы знаете, где живет ваша начальница?» Вопрос был риторическим, но Эшвард ответил на него про себя. «О, да, я знаю. Сколько раз я подвозила ее туда, когда она была слишком раздражена, чтобы сесть за руль? Или вызывала меня в последний момент, чтобы поговорить о деле?» Вы же не считаете, что это я ее убила? Эшвард видел, что Кони поняла это только сейчас. Эта мысль пробудила ее от депрессии и похмелья. Ее взгляд прояснился, и она уставилась на него в ужасе. Можно предположить, что у вас был мотив. Если бы не она, у вас бы по-прежнему была ваша работа. Вы бы не застряли здесь, живя на пособие под всеобщие насмешки. «Нет». Кони встала, демонстрируя свою позицию. «Это моя вина. Если бы я следовала предписаниям, если бы хоть раз позвонила учительнице Элиаса, если бы потрудилась навестить его вечером, когда застала бы его с Морганом, я бы все еще работала, и моя фотография не мелькала бы во всех газетах. Я не убивала Элиаса. Его убила его мать. И Дженни Листер не подставляла меня». Я сама разрушила свою карьеру. Но она могла вас прикрыть, повернуть дело так, чтобы вытащить вас из беды. Коня улыбнулась, и он впервые подумал, что она привлекательна. Ну, ответила она, этого бы ни за что не случилось, не в стиле Дженни. Где вы были вчера утром? Он начал ей верить, но не хотел этого показывать. Во сколько? Между восьмью. И половиной 12 -го. Я была здесь до 9, потом отвела Элис в группу. Группа начинается в 9.15. Я подвезла ее, оставила там и поехала на час в Хексем побаловать себя, поглазеть на витрины магазинов и выпить приличный кофе. Не то же самое, конечно, что Ньюкасл, но пока это все, что я могу себе позволить. Погода была хорошая, так что я вернулась на машине домой и пошла в деревню пешком, чтобы забрать Элис. Эшворт выглянул в окно и увидел, что дождь перестал идти. Небо, едва видневшееся сквозь мокрые деревья, прояснялось. «Где вы припарковались в Хексиме?» «Рядом с большим супермаркетом, у вокзала». «Парковочный талон, наверное, не сохранился?» «Не было у меня талона». Она начинала терять терпение, и ему больше нравилось видеть ее такой разозленный, готовый постоять за себя, а не апатичный, будто из нее высосали все силы. Там бесплатная парковка, но до города нужно немного пройти. Я экономлю на парковке и вместо этого покупаю себе кофе. Вот такими расчётами приходится заниматься, живя на пособие и жалкие алименты, которые мой муж платит дочери. Вы не видели там никого из знакомых? «Я в этом захолустье никого не знаю». «Понимаете», — продолжал Эшфорд, спокойно и рассудительно, «тело Дженни Листер нашли в фитнес-клубе Уиллоус. Это где-то на середине пути отсюда до Хексима. Недалеко. Вы проезжали его по дороге в город. Может, еще одно совпадение?» «Да, сержант», — ответила она, — «еще одно совпадение». Она помолчала. Я ездила в Уиллоуз пару раз. Если ужинаешь в ресторане, можно воспользоваться бассейном. Это было в прежние времена, когда я еще была замужем, до того, как у нас появилась Элис, и летние поездки за город стали испытанием. Она встала, и Эшвард решил, что она хочет закончить разговор, но она пошла на кухню и принесла кофе, который стоял на подогреве в кофеварке. Они молча долила кофе в его чашку. Он любил пить кофе с молоком и сахаром, но она не предлагала, и он не стал просить. Расскажите мне о Джени, попросил он. Какой она была? Продуктивный, ответила она. Честный, сдержанный. Она вам нравилась? Он задумалась. Я ей восхищалась, ответила она. Она никого не подпускала слишком близко поэтому определить, нравится она вам или нет, было сложно. По крайней мере, никого с работы. Думаю, это ее способ выживания. Некоторые соцработники действуют иначе. Все их друзья из числа коллег. Они понимают наш стресс и фрустрацию. А Дженни всегда говорила, что хочет оставлять работу за дверью кабинета. Может, поэтому она решила поселиться так далеко? Она немного помолчала и продолжила. Дженни всегда считала себя правой. Всегда. Она слушала доводы, но если приняла решение насчет какой-либо ситуации, ничто не могло ее переубедить. Эшвард подумал, что у него тоже есть такие коллеги. И среди полицейских тоже много тех, кто не любил мешать работу и дом. Большинство его друзей — копы. И так проще потому что они понимали его шутки, его напряжение. Но некоторые офицеры прекращали общение, как только заканчивалась смена. Это делало их несколько изолированными, аутсайдерами в команде. Интересно, Дженни тоже казалась такой неприветливой, может, даже высокомерной? Она совсем не говорила о семье? «Я знала, что у нее есть дочь». Но только потому, что у Дженни на столе стояла фотография девочки, и я про нее спросила. Когда ушел мой муж, Дженни сказала, что с ней произошло то же самое, когда ребенок был совсем маленьким. Это все. Значит, вы не догадываетесь, кто мог захотеть ее убить. О, я уверена, она получала угрозы, спокойно ответила Конни. За все это годы все мы получали. Что вы имеете в виду? Она посмотрела на него, как на дурака. По работе нам приходилось забирать детей из семей, обычно против воли. Конечно, некоторые люди нас ненавидели. Мы сомневались в их способности быть родителями, вламывались в дома, заставляли их выглядеть некомпетентными или жестокими перед соседями. Как вы думаете, какая была реакция? Мы часто сталкивались с агрессией, На мгновение она замолчала. Но мог ли кто-то из клиентов Дженни ее убить? Ни за что. Большинство из них живут в хаосе. В их жизни бардак. Поэтому их дети и подвергаются риску. Они бы не смогли спланировать такое убийство. Они бы даже не смогли добраться до Уилл -Лоуз. Не то, что пройти внутрь фитнес-клуба. Не знаю, кто убил Дженни Листер. Но я сильно удивлюсь, если выяснится, что это связано с ее работой в соцслужбе. Она собрала чашки и унесла их на кухню. Потом вернулась в крошечную гостиную, чтобы надеть уличную обувь. Эшвард пошел за ней на улицу. Наверное, жить в такой туманной низине рядом с водой не очень полезно для здоровья. Сад зарос. В углу разрастался ревень. В высокой траве виднелась пара кустиков чистотела. «Вы здесь задержитесь надолго?» Он не мог себе этого представить. Как она и сказала, она больше была похожа на городского человека. «Боже, нет!» — скривилась она. «Просто я отчаянно хотела сбежать от журналистов, а Фрэнк, мой бывший, знает хозяев этого дома. Не думаю, что смогла бы протянуть здесь целую зиму». Она подошла к небольшой ржавой калитке, позеленевшей от лишайника, и остановилась. В деревню приходил незнакомец, сказала она. Вчера, сразу после обеда. Возможно, это не важно. Он искал не Дженни. Все равно расскажите. Она посмотрела на часы, чтобы убедиться, что у нее есть еще пару минут. Немного странно получилось. Мы вышли на улицу, посидеть после обеда. Это был первый по-настоящему солнечный весенний день. И он был там. Элис заметила его на мосту, Он сказал, что приехал на автобусе. Он искал Веронику Эллиот. Она живет в Большом Белом доме у перекрестка. Я сказала ему, что когда я проходила мимо ее дома, ее не было. Я предложила ему подождать и выпить у нас чай. Зачем вы это сделали? Эшвард никогда не одобрял рискованные поступки. А если женщина живет одна, то приглашать чужака в дом тем более безумие. «Не знаю». Мне было одиноко. С тех пор, как тут узнали об Элиасе, меня стали избегать. Я хотела пообщаться со взрослым человеком, и он показался нормальным. Но я не собиралась оставлять с ним Элис, поэтому позвала ее с собой в дом приготовить чай. А когда мы вернулись, он исчез. Странно, я же говорю. Но, может, он увидел на дороге машину Вероники? Или, может... Не захотел сидеть тут с сумасшедшей отчаянной домохозяйкой и ее ребенком. Кони грустно улыбнулась и поспешила в деревню по грязной проселочной дороге.